Тот молча вытащил из кожаного футляра, с которым с тех пор, как его получил, не расставался даже ночью, арбалетный болт за магиченными игномами на злобного колдуна Муэрта. Его задача грамотно замаскироваться на сцене и в нужный момент нажать на курок. Ну вот. Валера нет, Сапкара тоже. А кто ж тогда Мавра играть будет? расстроился осель. Ты обрадовал его Стив, а Яго тоже ты. У них сцены не пересекаются. Вот Кутарина побыстрому отмоешься и за Яго отыграешь. Так, Жаннер, ты всё равно сегодня не при делах? А распорядись, чтобы убрали стол и сдвинули в сторону диваны. Да, и пусть слуги в центр поставят ванну с водой, а мы пойдём переодеваться. Шеф. А зачем в ванну спротилосиль? А в чём ты будешь топить дездемону? Атела. Ты же говорил в пруд. А как я тебе изображу пруд на сцене, балван? В ванне обойдёшься. Так, репетиция генеральная. Всё должно быть натурально. Наш Гамлет обязан потрясти всю Нормандию. Главное, когда будешь душить печку, слова не перепутай. Она меня за муки полюбила, а я её за это утоплю. И души, души его. Побольше экспрессии. Публика это любит. Шеф, а может, даже монолизата сыграет за трясущего Петруччо. Ты обалдел? Она же на сносях. Нет. Единственная среди нас настоящая дама будет играть Офелию, мамашу Гамлета. Это решено. Знал бы Шекспир, во что Стив превратил его гениальное преизречение, перевернул с собой в гробу. Его великие творения перемешались в голове нашего героя, и он выдал в своё время Торфсарди не менее гениальный суррогат. А завтра его предстал выдать на суд норманнской публики. И вот час Х настал. Сегодня они должны были выполнить первую часть задания, на которое подписался Стив: замочить злобного колдуна Муарта, пригревшегося под боком короля в облике Мальегона, магистра белой и чёрной магии. Всё уже было готово к представлению. Труссарди не мог нарадоваться на Стива, который буквально фонтанировал идеями. На королевской площади возвели огромную вращающуюся со сцену разделенную на три части. Одна часть, закрыта от зрителей занавесом, расписанным под кирпичную стену, использовалась как гримерная. Две другие должны были служить сценой. Пока на одной сцене разворачивалось действие, на другой в это время меняли декорации. Такая сцена была революционной не только для Кассилий, но и для всего этого мира. Внизу, под подмозгами, стояла кирпичная, приржённа в эту конструкцию относительно трезвая Игагоша, которую с трудом удерживали от непродуманных действий три амбала, специально нанятые для этой цели. Их задача была вовремя по команде отпустить по стройке и дать ослухуй лошадке добраться до Бачонка с пивом, стоящего на точно отмеренной позиции, что позволит сменить декорации. Задняя часть сцены примыкала к дворцу правосудия. Другая лицевая смотрела на величественное здание королевского дворца. Каменные титаны подпирали его свод одной рукой и головой. Другая рука гигантов поддерживала каменный шар. Нурмуния была настолько просвещённая страна, что уже восприняла прогрессивную теорию местных учёных о том, что земля круглая. Между двумя такими титанами и располагался балкон, с которого члены королевской семьи должны были любоваться представлением. Пока что он пустовал. Для дворянства соорудили трибуны почти под самым балконом короля. Ниже гомонил простой люд, который до отказа забил площадь. Все с нетерпением ждали появления на балконе именинницы и короля. Что должно было стать сигналом для начала представления. Позицию мы выбрали великолепную, радостно потёр руки Стив, оторвав отщёлочки за нависа свой любопытный глаз. Королевский балкон отсюда был как на ладони. "Что?" не понял Трусарди. "Сцена, говорю, удобно расположена", пояснил Стив. "Всё пространство, э, в смысле, просматривается прекрасно". — Жаль, что Сапкар приболел. А ты уверен, что за все роли справится? — Пусть только попробует не справиться. Турсарди посмотрел на толпящихся за спиной артистов и сразу почувствовал, что некоторых из них изрядно потряхивает. Петруччо мысленно прощался с жизнью, справедливо предполагая, что еще одного утопления в ванне не переживет. Накануне Оссель сыграл так и натурально, что бедного циркача с трудом потом откачали. Турсарди был в восторге. Не особо еще привычный к сцене Оссель тоже трепетал, мысленно прокручивая реплики Сапкара, который он знал пока не твердо. — Слушай, Стив, или как там тебя? — жарко задышал Турсарди в ухо. — Я знаю, что ты из этих. Из благородных. Знаю, что у вас сухой закон, но если мы с них напряжение не снимем, провалимся. Стив оглянулся и признал правоту главы труппы. Его артисты круто мандражировали. Главное, чтобы они согласились, сомнением сказал он. Я их круто закодировал. Чего? Чего чего? Предложи сам поймёшь. Турсарди повернулся к своей пастре. — Дамы и господа, — торжественно провозгласил он, — нас ждет грандиозный успех. Предлагаю выпить для храбрости, чтобы он был сногсшибательным. Закодированная команда Стива дружно завопила. — Только не гном и водку, и не пиво. — Вина, — сообразил Турсарди. — А мне квасу или рассолу. Жалобно попросила Лизетта. Всё будет. Трусар ни метнулся в глёмёрную, в которой, благодаря стараниям его самого, истыба было всё, что нужно настоящим артистам. Удовлетворить растущие потребности дочки ему не составило труда. А вот над остальными бокалами он задумался. Пособом в сундучке, заменившим бар Вино было слабенько, хотя и очень игристое. Газы при вскрытии чуть не простреливали пробкой потолок. Нет, будем действовать, по-моему. Я не дам этим чертовым аристократам сорвать представление. С этими словами руководитель труппы со спокойной совестью налил в каждый бокал гноми и водки, разбавил ее для порядка игристым вином. Понимающиеся от донышка пузырьки не вызывали сомнения в том, что туда налито. — Господа, за успех! — провозгласил он, появляясь под носом перед своей труппой. Господа, включая даже Стива, дружно выпили и не менее дружно расслабились. Знал бы Труссарди, что устроил своей труппе коктейль под названием «Северное сияние». Проклял бы всё на свете. Но он пока об этом не догадывался, а только с удовлетворением отмечал, как расправилась грудь Оселя, как перестала трястись Эсмеральда, и как взревела площадь, возвещая, что именинница со своим венценосным отцом вышли на балкон. По местам, господа, сделал он страшные глаза. Пришла пора поднимать занавес. Не боюсь, Папаша, добродушно похлопал его по плечу осель, забацая в лучшем виде. Слышь, Стив, а он у нас кто? Король Лир. Дедё мой по сценарию собрал глаза в кучку авантюрист. Анс свалил от моего папашу грыхал, на маман не женился, а теперь гад последнего лишить хочет. Чего? Наследство? Артисты дружно посмотрели куда-то между ног своего предводителя. Да не этого, отвернулся Стив. Короны все по местам. Представление начинается.